Глава 23. Энтузиазм заразителен. Центр спасения ежей Ланинна заработал. Ежи поступали отовсюду, чаще всего детеныши, но были и раненые и взрослые особи. Присматривать за всеми ними становилось все труднее. К счастью, мне помогали несколько волонтеров. Как я нашел их? Ну, на самом деле все произошло случайно. Как, например, когда однажды днем зазвонил телефон. Я сразу ответил, взволнованный голос девушки на том конце провода. «Я нашла двух ежат, я точно знаю, что они ничего не ели, по крайней мере, два дня. Я не знаю, как им помочь. Могу я привести их к вам?» Через час она прибыла со всей своей семьей. В одной руке она держала коробку с ежиками, другую протянула мне. «Патриция, я вам недавно звонил». Я сразу занялся малышами. Первым делом было необходимо восполнить потерю жидкости. В это время патриция рассказала мне, как их нашла. Два дня назад мы увидели мертвого ежа на дороге перед нашим домом. Не знаю почему, но нам сразу показалось, что это была мать. Нам было так жаль ее. Поэтому мы решили похоронить ее во дворе. А сегодня на солнце, на том самом месте, где мы ее похоронили, оказались два этих малыша. Неужели они учуяли запах ежихи под землей и пришли туда из-за него? Или, может, их гнездо было неподалеку. Или, может быть, они просто проголодались. Мы не знаем. Но факт остается фактом. Они были там. И будто что-то искали. Или кого-то. Мы хотели помочь им. Наш ветеринар дал ваш номер. Он сказал, что вы занимаетесь спасением ежей. — Да, мы становимся популярны, — сказал я, улыбаясь. Я почти закончил возиться с ежатами. «Они весят по 80 граммов, у них хорошие шансы на выживание. Оставьте их здесь, я буду держать вас в курсе». «Мне нравится, как вы с ними обращаетесь, нежно, но уверенно, — довольно заметила Патриция. Для меня очень важно помогать ежикам. Они такие беззащитные маленькие создания, их часто не замечают. Мне кажется, они особенные, в любом случае, как и любое создание в этом мире. На этом мы распрощались». Но на следующий день Патриция позвонила мне опять и взволнованно сообщила. Я нашла еще одного ежика на том же месте. Маленький братик, который голодал еще один день. Нельзя было терять времени. Я встретил ее на полпути, и когда вернулся, немедленно приступил к лечению третьего сироты. День за днем три ежика подрастали. Патриция с родителями часто приезжали и каждый раз поражались прогрессу. Маленькие найденыши быстро набрали нужный вес для возвращения в естественную среду. Изначально они были здоровы, им просто требовалось нормальное питание. Мы с Патрицией отвезли их в горы, далеко, к каким-то ее друзьям. Специально для них был построен подготовительный вольер, в котором все трое при должном присмотре могли приспособиться к новым условиям. Через две недели мы открыли ворота и выпустили их на волю. Переполняемые эмоциями, мы наблюдали, как они делали свои первые шаги на свободе, а затем скрывались в траве через кусты, ничем не сдерживаемые. Миссия выполнена. «Ты улыбаешься, но не глазами», — сказала мне Патриция. «В них нет блеска, ты счастлив и печален». Именно так я себя и чувствовал. Она понимала. Поэтому я осмелился задать вопрос. Почему ты так неравнодушна к этим маленьким ежатам? Это старая история. Может быть, настало время рассказать ее. Все началось 29 мая 1999 года. Тогда я впервые держал ежика в руках. Не настоящего, а плюшевого. Мне его подарил друг, потому что я была неразговорчивой. Я все держала в себе, закрывшись, как еж, сказал он. На самом деле он даже Называл меня ежулей С той поры люди часто дарили мне ежиков. Другие друзья и родственники, пока у меня не собралась целая коллекция. Они были всех видов — стеклянные, серебряные, деревянные. А когда я увидела этих трех настоящих ежиков в саду, из плоти и крови их, мертвую мать, что-то щелкнуло у меня в голове. И я кивнул. Мгновение она молчала, уставившись на горизонт, предавшись воспоминания. Затем продолжила. «Я всегда любила всех животных и втайне мечтала сделать что-нибудь для них. Эти три ежика оказались на моей улице, значит, так было суждено. Есть еще кое-что. Ваш энтузиазм заразителен, я тоже хочу как-нибудь помогать ежам». Это был трогательный момент. Воздух наполнился волнением. Выпуск трех ежей — теперь такое искреннее и бескорыстное предложение помощи. Я скрыл свои эмоции за улыбкой и пару слов. «Ты в деле», — сказал я. Она счастливо засмеялась. «Но я живу далеко от города. Что можно придумать?» Мы оба знали, что когда есть желание и стремление, способ найдется. Так оно и оказалось. Патриция до сих пор активный волонтер. Она работает удаленно. занимаясь социальными сетями для центра «Ланин». Например, нашей страничкой на Фейсбуке, где отвечает на обращения за помощью, предоставляет информацию или объясняет дорогу к ближайшему центру спасения. Она оформляет наш стенд для мероприятий и готовит информацию или инструкции, проводит раздачу сувениров, обновляет наши контакты и делает многое другое. Ей нет цены. Кроме нее есть еще несколько таких человек — волонтеров, помогающих мне в работе и разделяющих мою страсть, мои радости, печали и надежды. Тем летом я выпустил много ежей. Всегда в красивых местах. Я больше не отвозил их всю заня, чтобы избежать перенаселения участка, поскольку Трилли об этом уже позаботился. Но у меня по-прежнему оставалась Нинна. Я не мог ее отпустить. Хотя... Хотя я постоянно думал об этом. И каждый раз, когда кого-то отпускал, чувствовал вину. Я дарил нормальную жизнь другим ежам, но не Нине. Вот что написала мне Джулия. Отпусти ее. Дорте, моя подруга из Дании, также настаивала. Для Нины будет правильным жить самостоятельно. Она здорова и имеет на это право. И у тебя будет больше места, больше времени и больше сил для других ежей, поступающих в твой центр. И для других в будущем. Массим, не слушай ту малую часть себя, Которой управляет эгоизм. Ты не эгоистичный человек. Они были правы. О да, они были правы. Но это было так тяжело.